Глава первая. Благовоспитанные юные леди не шляются по ночам и не прячутся в коморках под лестницей, пока их разыскивает стража. И уж тем более они делают все это из-за того, что замыслили коварное воровство. И не абы чего, а самой драгоценной магической субстанции — драконьего стекла. Честно, а ведь до этого момента я себя считала как раз-таки благовоспитанной леди. Как я докатилась до такой жизни? А вот сегодня с утра я начала катиться, когда в наивной надежде явилась пред не особо светлые очи сестер Вирдас. Эти две почтенные дамы преклонных лет и сомнительных моральных ценностей заседали в своем роскошном кабинете на летней террасе. И они даже терпеливо выслушали меня, не перебивая. Но на этом все милости судьбы кончились. Милиса! дорогая, но ты же понимаешь, что ты не вправе ничего у нас спросить?» Леди Сея с весьма прискорбным видом поправила на плечах богатую расшитую шаль, отчего золотые браслеты на ее руках мелодично звякнули. «Я только хотела уточнить, что я и не прошу, а лишь напоминаю о своем праве», но тут же вставила свое слово и вторая хозяйка обители, леди Раля. «Что за очередная бредовая идея? Нет, ну почему среди множества наших воспитанниц ни одна до такого не додумается, но ты обязательно что-нибудь эдакое выкинешь?» Какие такие средства, Милиса? То, что оставила твоя мать, давным-давно растрачено на твое же содержание и обучения, и то нам немало пришлось вложиться самим. Только где твоя благодарность? Я собралась всем своим терпением. Со слов леди присцелы, нашей старой смотрительницы, я точно знала, что когда моя мама пришла сюда, у нее была целая шкатулка драгоценностей, которых бы хватило на покупку всей этой обители. Но и то спасибо, что и хватило на то, чтобы алочные сестры Вирдас вняли последние просьбы моей мамы и оставили новорожденную меня здесь на воспитание. Я собралась всем своим терпением, ответила как можно вежливее. «Я за многое вам благодарна, но сейчас прошу лишь ваши рекомендации господину Уадису, ректору Серского университета». Леди Сея громогласно фыркнула. «Ты так говоришь, будто это сущие мелочи!» Неужели ты думаешь, что ректор престижнейшего магического университета возьмет на обучение какую-то, как бы выразиться помягче, безродную? Как же они любили этим пенять. Я не знала, кем были мои родители. По словам той же леди Присцилы, моя мама пришла в обитель глубокой ночью, не просто обессилевшая, но и едва живая. Судя по некогда роскошной одежде, она была великосветской леди. Но кем именно? и почему то ли скиталась, то ли спасалась бегством. Все эти вопросы так и остались без ответов. В ту же ночь она умерла при родах, даже не успев дать мне имя. В итоге так я и росла в этой обители среди других девочек, которых богатые родители сюда отправляли на воспитание. — Через неделю тебе уже исполнится восемнадцать, — назидательно продолжала леди Сея. — И ты должна будешь покинуть эти стены. И раз уже тебе не хватило ума принять столь любезное приглашение лорда Кавера, то дальше твоя участь в твоих собственных руках. В конце концов, гувернантки всегда нужны. Ну а обучение в магическом университете? Ты хоть знаешь, сколько стоит драконье стекло? Думаешь, просто так учиться берут лишь самых богатых? Нет, Мелиса, с твоей стороны даже глупо думать об этом. Хватит уже тратить впустую наше время, сердито прикрикнула леди Ролия. «Ступай уже прочь!» Да уж, глупо было надеяться, что они хоть как-то поспособствуют. Но я хотя бы попыталась. «Ну что?» В коридоре меня с нетерпением дожидалась Альва. Ее буйные светлые кудряшки опять выбились из строгой прически, отчего моя подруга больше походила на буйный одуванчик, а не на благочестивую воспитанницу обители. Хотя, судя по твоему выражению лица, ничего хорошего эти Грымзы не сказали. «Что, опять пеняли тебя твоим происхождением?» «Ай, договорить да о них не хочу!» Я подошла к окну. Солнечные лучи отражались от морской глади, там, внизу обрыва, над которым и стояла наша обитель, и слепили глаза. Я на миг их закрыла, пытаясь собраться с мыслями. Остается лишь один вариант. «Был дебютанток?» — с готовностью уточнила Альва. «Да, ректор там будет точно. И как каждый год, самолично лично выбери тех, кого возьмет на обучение, так что нужно постараться произвести на него впечатление». «Сначала нужно постараться на этот бал вообще попасть», — справедливо возразила она. «Ты же знаешь правила, нужно обязательно прийти с достойным спутником. Только где ты его возьмешь, тем более за один день». «Ну, не обязательно где-то брать», — я хитро ей улыбнулась. «Можно же создать». «То есть», — Альва захлопала ресницами, — «магический фантом. Ни за что не отличить от настоящего человека». Я понизила голос до шепота, хотя в коридоре нас некому было подслушивать. В теории можно создать кого угодно, задать любую внешность, любые качества и манеру поведения. Согласись, это то, что мне нужно. Идеальный же вариант. Был бы идеальный, если бы магия просто так творилась. Альва тоже перешла на шепот. «Где ты столько драконьего стекла возьмешь, чтобы подобное провернуть?» Я собралась с духом, даже озвучивать это было неприятно. «Украду!» Ну, то есть, позаимствую». У Альвы даже глаза от изумления округлились. Я спешно добавила. «Вчера в обитель привезли целый сундук. Я точно знаю. Магистр проболтался. И если я возьму немного для создания фантома, никто даже не заметит. Тем более я потом верну все при первой же возможности. Даже не знаю, что меня в тебе больше поражает. То, что ты способна на такие безумства, или то, что ты и вправду, и в лепешку расшибешься, но потом вернешь». Она с усмешкой покачала головой. «Ладно, я в деле». «Погоди, я не хочу тебя впутывать и...» «Э-э, — категорически перебила она. «Я такое веселье ни за что не пропущу. Так что, когда идем?» «Сегодня ночью», — решительно произнесла я. «Ну все, пути назад нет. Добыть драконье стекло, создать магический фантом, чтобы с ним пойти завтра на знаменитый бал дебютанток и там добиться возможности попасть в университет». Если уж мое прошлое остается для меня закрытым, то уж за будущее точно стоит побороться. Альва осталась караулить на входе в башню магистра, хотя стража обычно не заглядывала вглубь сада, но на всякий случай стоило все предусмотреть. Да даже если кто вдруг объявится, моя подруга, несомненно, и сможет и зубу заговорить, и отвлечь, и при этом сама останется вне всяких подозрений. Массивная дверь старой башни оказалась не заперта, хотя странно. Пусть я все равно знала, что магистр прячет ключ под камнем возле клумбы справа, но неужели в этот раз он просто забыл запереть дверь? Главное, чтобы его самого в столь поздний час в башне не оказалось. Я осторожно прошла внутрь в небольшой зал, где кроме вешалки, ничего и не имелось. Ну да, сундук с драгоценным драконьим стеклом не стали бы оставлять прямо здесь, а значит, предстоит покрасться по лестнице на самый верх башни, где в небольшой коморке с всевозможным магическим хламом и должна притаиться цель моей вылазки. Просто больше этот сундук тут хранить точно негде». Ночь выдалась светлой, лунные лучи прекрасно освещали даже сквозь узкие окна, так что споткнуться или оступиться мне не грозило. Впрочем, я и так знала эту башню отлично, даже с завязанными глазами бы дошла. Подниматься по лестнице предстояло недолго. Но при всем желании поскорее покончить со столь неподобающим и постыдным делом, как воровство, ну ладно, заимствование, я все равно не спешила. Именно это меня и спасло. Голоса я услышала еще до того, как сама бы оказалась в пределах видимости тех, кто был наверху. На миг замерев, я тут же бесшумно попятилась назад по ступенькам вниз. Надо было не только успеть спрятаться, но и не издать ни звука при этом. А вот говорившие совсем не таились. В одном голосе я сразу распознала леди сею. «Осторожнее с сундуком, бездари! Он стоит дороже, чем обе ваши никчемные жизни вместе взятые!» Судя по лязгу на фоне, это брятся ли доспехи. Выходит, бездари с дешевыми жизнями — это у нас двое стражников. Но нашелся кто-то еще, и от этого голоса мне уж точно было в пору леденеть от ужаса. «Дальше все как условились». С утра пораньше поднимаете скандалы за пропажи, а потом уже вызываете к себе на приватную беседу милису. Обвиняйте со всеми доказательствами, но без враждебности. Стращаете, но намекаете, что она еще может выпутаться. Только не вздумайте меня даже упоминать. Я хочу, чтобы она сама ко мне пришла. Да чтоб тебя придавило этим самым сундуком, гад Что вы на пару задумали? Подстроить исчезновение целого сундука драконьего стекла, «Свалить все это на меня, как на единственную во всей обители, кто помешан на магии, а после под угрозой сдать меня властям, вынудить пойти на поклон к тебе, последнему негодяю во всем Хавиншире?» Я только и успела, что спрятаться под лестницей прежде, чем двое стражников с громким топотом принялись спускаться вниз. Благо, не слишком быстро, наверняка из-за тяжести сундука. «Мне срочно нужно что-то придумать». Придумать до того, как сундук покинет пределы обители. Нет, я, конечно, и сама намеревалась присвоить немного драконьего стекла. Но тут ключевое слово «немного». Я бы точно потом вернула. Но если меня и вправду обвинят в воровстве, то мне точно конец. А заступиться будет никому. Правду мне никак не доказать. Но будем считать, что... проведение однозначно на моей стороне. Ведь не пойдя сюда сегодня, даже не узнала бы о готовящейся ловушке до того, как стало бы слишком поздно. Так что не паникуем, а быстро-быстро соображаем. Я должна им помешать, но при этом самой остаться как бы незамеченной. А между тем, судя по слышимости шагов, стражникам осталось спуститься всего на один лестничный пролет. Вот будь я настоящим магом, никакой проблемы бы не возникло. Шарандарахнуть как следует по этим заговорщикам каким-нибудь пакостным заклинаниям и по делам. Но толку-то вот от этого, что теорию я знаю. Без частного драконьего стекла все равно ничего не получится. Стоп! Есть же драконье стекло! Целый сундук! И как раз в тот момент, когда стражники будут проносить его по лестнице прямиком надо мной, возможно, получится его задействовать. На раздумье оставались считанные секунды. Как и на то, какое заклинание подобрать, чтобы и им помешать, и самой спастись, и при этом остаться незамеченной. Всего один шанс на миллион. Одна единственная попытка. «Ну же, сейчас!» Не знаю, кто там свыше сегодня отвечал за мою удачу, но, очевидно, расщедрился на полную. Сбивчиво прошептанное мною заклинание левитации сработало ровно в тот момент, когда прямо над моей головой надсадно скрипнули ступени. «Эй, чего это?» — изумленно порвасил первый стражник. Второй тоже молчать не стал, но его изумление звучало совсем уж нецензурно. Они хоть и попытались удержаться за ручки тяжелого сундука, но неумолимая левитация тянула их вверх под самый потолок. Наблюдающий за ними через щель между ступенями мне очень сложно было удержаться от довольного хихиканья. Я и не удержалась, благо бесшумно. Возмущенно, барахтая ногами, стражники так вниз головой взмыли вверх. А больше неудерживаемый судук с грохотом отчитал последние ступени, грохнулся вниз лестницы. Не знаю, кто не додумался закрыть крышку на замок, но спасибо этому кому-то. Слепящее сиянием россып мельчайших искорок, будто истолченный лунный свет, щедро рассыпалась по полу. Я даже на миг обомлела от этого великолепия. Сердце колотилось так, что впору было оцепенеть. Дрожащими руками я лишь успела зачерпнуть небольшую горсть драконьего стекла, спрятать в заранее прихваченный мешочек, как сверху лестницы послышался вопли леди Сэйи. — Что у вас там происходит? Что за грохот? Вы что, сундук уронили? — Госпожа, тут что-то непонятное! — завопил один. Мы не виновато оно само. Точно колдунство! обреченно пробасил другой. Но все, медлить больше нельзя. Она же сейчас обязательно спустится, а с ней наверняка и кавер. А ему точно охватит ума догадаться, что просто так сундуки не падают, и у стражников тоже крылья внезапно не отрастают. На ходу, пряча заветный мешочек в кармашке на поясе платья, я поступила как истинная леди. Выбралась из-под лестницы, прокралась вдоль стены за гобеленом. И сиганула в открытое окно, прямиком на колючий куст. Миражника. Но ни колючки, ни падения меня сейчас не волновали. Вот просто как бальзам на душу раздался приглушенный вопль леди Сеи. «Ай, держите меня! Что происходит?» Очевидно, она спустилась по лестнице и тут же попала под действие левитации. «Вы что, идиоты? Драконье стекло просыпали? Да еще и в башне мага! Да тут же всякая магическая ерунда на каждом углу!» И следом лебезящие. «Господин Кавер, сделайте что-нибудь такой благочестивой даме, как я точно не положено болтаться вниз головы, да еще и вверх ногами!» Хоть бы Каверу не хватило ума оставаться на месте. Пусть я не увижу, как он с громогласным ругательством присоединится к этому отряду внезапных летунов, но от самого факта как бы было приятно. Ну а теперь последний штрих. И нет, мне точно не будет за это стыдно. Выбравшись из кустарника, я тут же прошмыгнула к двери. «Даже если действие рассыпанного драконьего стекла сюда не достанет, я из заимствованного так и быть пожертвую». Но нет. И так сработало. Сторожевое заклятие накрепко запечатало не только выход из башни, но и, судя по сиянию, разрослось и на окно. «Так-то вам. Теперь вы точно тут в ловушке. Посмотрим, как Леодиссея будет завтра объяснять произошедшее своей сестре. Наверняка она все это замыслила в тайне, чтобы полученными от кавера деньгами не делиться». Больше немедленнее не мгновения, я тут же ринулась назад по дорожке. Нужно немедленно найти ни о чем не подозревающую Альву и мчаться отсюда со всех ног. Но я даже до фонтана добраться не успела. милиса ты что тут делаешь среди ночи? Да что ж такое, чуть ночь сегодня всем не спится-то. Магистр Ревус, просияла я, чистейшая из своих улыбок, какая неожиданная встреча! Очень неожиданная! Подозрительно щурился старик, уперев руки в бока объемной мантии. Особенно учитывая, что воспитанницам запрещено покидать свои спальни с наступлением темноты. Так что ты здесь делаешь? Ладно, делать нечего, переходим к художественному вранью. Мне совсем не спалось. Вот я и решила немного подышать воздухом перед сном. Не беспокойтесь, как раз собираюсь вернуться в свою комнату и... мили Из-за кустарника вылетела Альва. Ну что, нашла ты тут траву? Траву? — заморгал магистр. — Ну да, Мили пошла в сад за успокаивающей травкой. И как раз для меня, чтобы настой сделать, Но ну вот что-то задержалась. Альва наконец догадалась, что означает мой красноречивый взгляд, и резко замолчала. Пожилой маг тяжело вздохнул. — Дорогие девушки, вы хотя бы заранее договаривайтесь, что именно врать будете. Иначе-то однажды с вами сыграет очень злую шутку. — Так в чем дело, милиса Я потупила взгляд. — Простите. На самом деле я пошла к вам в башню. Надеялась, что вы там... Хотела взять ту книгу с бытовыми заклинаниями. Помните, вы обещали? Но на подходе к башне я услышала там какой-то подозрительный шум. Испугалась и вот кинулась назад. «Шум?» — встрепенулся магистр. «Какой? Давно это было? Только что!» — выпалила я. «Так что, если там кто-то есть, то наверняка вы их там и застанете». «Обе бегом по комнатам!» — отрывисто скомандовал он, аж раскраснелся от волнения. «Да-да, идем!» Альва тут же схватила меня за рука в платье и потащила за собой. А магистр, с крайне несвойственной для его преклонного возраста прытью, помчался в сторону обители. «Погоди!» — прошептала я, затаившись за ровной искритью. «Я должна это увидеть!» «Да что увидеть?» «Он наверняка сейчас перехватит стражу за заодно лидералью. Я просто не могу пропустить, как они застукают ее сестрицу с подручными заворовством драконьего стекла». «Чего?» — окончательно оторопила Альва. Пришлось ей спешно пересказать все события. «С ума сойти!» — ахнула она, прикрыв рот ладошкой. «Это же ужас просто!» Тут же вцепилась в меня снова силы. «Бежим отсюда скорее! Они ни в коем случае не должны заподозрить, что ты их видела!» «Магистр меня точно не выдаст, я знаю, и к тому же...» «Ну нет, Мили, хоть кто-то из нас двоих иногда должен быть благоразумным, идем! Нас тут вообще поблизости быть не должно!» Я бы, правда, с удовольствием из засады полюбовалась, как одна аллочная сестрица застукает другую за кражей. Но пришлось признать правоту Альвы. Магистр не скажет, что нас видел. Он, может, зачастую ворчливый и даже занудливый, но все же надежный. Ну, а в остальном никаких подозрений в мой адрес не должно возникнуть. И лишь когда мы с Альвой прокрались на жилой этаж обители, до этого на всякий случай сохраняя молчание, подруга ринулась в мою комнату вместе со мной. И пусть бы тут нас никто не подслушал, Она все равно спросила шепотом, подперев дверь спиной. «А драконье стекло. Хоть немного удалось добыть?» «Ага!» Я с довольным видом достала из кармашка маленький заветный мешочек. В первый миг просияв, она тут же снова растерянно заморгала. Почему-то смотрела на мои руки так пристально, словно те чешуей вот-вот покроются. «Милли, погоди, а перчатки?» «Перчатки?» Я даже не сразу сообразила, о чем она. «Ах да, честно, я не помню, как я их надевала и снимала». «Да ты их даже не надевала!» Она ж за голову схватилась. Иначе бы точно об этом помнила. Вот теперь пришел мой черед задачи. Да ну нет. Видимо, я просто на панике не обратила внимания на такие мелочи, как перчатки. Но знаешь, как наша повариха Лафиса. Она же сама рассказывала, как в печали может съесть два полных блюда блинчиков с сиропом и даже не заметить этого. Да, но блинчики с сиропом не убивают людей, если к ним голыми руками прикоснуться. Альва подбежала ко мне. Схватив за плечи, перепуганно вгляделась в мое лицо. «Как себя чувствуешь? Дурно не стало? В глазах не двоится? Призрак смерти не мерещится?» «Слушай, если бы я коснулась стекла, то там бы, на месте, и испепелилась!» — возразила я. В качестве доказательства даже достала из второго кармана сложенные перчатки. «Вот, видишь, все в порядке. Просто я в тот момент была в таком ужасе, что все получилось само собой. Я ж тебе не черный рыцарь, чтобы магия меня не трогала!» Альва с облегчением выдохнула, даже отцепилась от меня. Как это сумасшедшая ночь правослова. Видимо, перед таким судьбоносным днем, как завтрашний, иначе и быть не может. Я счастливо прижала себе мешочек: Если все удастся с созданием фантома, я завтра попаду на бал и обязательно окажусь среди тех, кого магистр выберет себе на обучение. Я тебя уверяю, сегодняшняя удача это однозначный знак судьбы, что я все делаю правильно. А я тебе всегда говорила, что справедливость восторжествует и тебе обязательно однажды в жизни повезет. Ну так что. Она с предвкушением потёрла ладони. «Пора создавать фантом?» «Альва, это дело долгое и очень сложное, так что...» «Да-да, я поняла, не нужно путаться у тебя под ногами». Она примирительно подняла руки, но тут же хихикнула. «А то ты точно что-то напутаешь». «Спасибо, что веришь в меня». Я очень аккуратно выудила из-под матраса моей кровати потрёпанный фолиант. «Я в тебя верю в любом случае, Милли. Но ты же знаешь, в магии я не разбираюсь. Только и ты ведь...» Пусть только читала и наизусть заучивала. На практике никогда ничего не делала. «Потому что у меня не было драконьего стекла», — возразила Ясев на кровати, бережно перелистывая потертые страницы со старыми заклинаниями. «И вообще, сегодня же левитация получилась. Будем надеяться, что такое сложное дело, как создание фантома, тоже получится». Альва хоть и нехотя отступала к двери, но все равно продолжала сыпать вопросами. «И он будет совсем-совсем как живой человек?» «Конечно! Не иллюзия, а вполне себе материальный!» «Более того, в том заклятии сказано, что если все сделать правильно, то фантома вообще никто посторонний от настоящего человека не отличит. Магическое создание будет говорить и мыслить, обладать теми чертами, характерами и манерами, какие ты изначально задашь. В общем, идеальный для меня вариант». «А внешность?» — не унималась Альва, глаза заблестели. «И внешность тоже заранее задается. И ты же обязательно сделаешь его красавчиком?» Лучше просто симпатичным, чтобы лишнего внимания не привлекал. Честно говоря, я пока о таких деталях даже не задумывалась. Слушай, мили может, это один единственный шанс в жизни создать идеального мужчину? Так этим надо пользоваться на полную. Пусть будет мужественный красавец с орлиным взором и неотразимой улыбкой. И чтобы голос был такой хриплый-хриплый. Это же так. Намекает на простуду? Да нет же, это будоражит. Альва демонстративно закатила глаза нет ну и как ты без моего руководства создашь идеального мужчину с твоими то представлениями и пусть идеальных не бывает но ведь у тебя как раз есть шанс сделать он просуществует всего день напомнила я и это в лучшем случае мне просто нужен спутник для бала представительный и серьезный ослепительным красавцем ему точно и быть не обязательно в идеале я собираюсь его выдать за якобы моего старшего брата зажиточного купца Даже представить страшно, сколько придется завтра на балу врать. Но как ни крути, у бессвестной воспитанницы обители шансов привлечь внимание куда меньше, чем у обеспеченной юной леди. Это в университете меня будут судить по знаниям и усердию, а при первой встрече все же необходимо произвести впечатление. Все равно жаль, что нельзя вот так создать себе идеального мужчину раз и навсегда. Альва хоть вздохнула, но развивать ему не стала. И уже взявшись за ручку дверь, Плечи. «Не забудь ему сделать плечи!» «Клятвенно обещаю не создавать фантом без плеч!» Я едва сдержала смех. «Да я имею в виду широкие плечи и мускулы, чтобы сразу было видно, что это не книжный червь!» «Ничего в жизни тяжелее этих ваших фолиантов, не поднимавший, а настоящий мужчина! Пообещай, что он будет шикарным, иначе я точно не отстану, и все то время, что ты будешь тут творить это странное заклинание, стану ворчливо бурчать у тебя над духом. Вот сейчас, боюсь, она точно не шутила. «Хорошо, хорошо, я очень постараюсь сделать его идеальным». Ловлено слове!» — радостно выпалила она, и только после этого все же вышла из моей комнаты. Я поспешила запереть дверь на всякий случай и, прислонившись к ней спиной, перевела потерянный взгляд на собственные ладони. Я же все помнила, точно помнила, что не надевала перчатки. «Да у меня вообще это...» «В тот момент начисто из головы вылетело». Выходит, я набирала драконье стекло голыми руками. Магический концентрат голыми руками. И ничего со мной не случилось. Так что же, это ложь, что к нему прикасаться нельзя? Но смысл лгать об этом? Или дело совершенно в чем-то ином? О чем я пока попросту не догадываюсь? В любом случае, некогда терзаться вопросами без ответов. Заклятие создания фантома и вправду долгое и сложное. Я не вправе ошибиться ни в одной руне. Так что на это уйдет вся ночь. Зато к утру у меня в спальне гарантированно будет мужчина, с которым я пойду на завтрашний бал. И да, деваться некуда, распообещал Альви, постараясь сделать своего магического спутника максимально распрекрасным. Да и почему бы и нет? Атрей. Я пытался сосчитать, сколько правил кодекса ты за раз нарушил, и знаешь, сбился со счета. Интересно, когда лорд Гирос сердился, его короткие седые усы даже вверх топорщились. -то Правда, это придавало лицо выражение, скорее комичное, чем устрашающее. Но Атрей внимал с исключительным серьезным видом, не сводя с нервно мечущегося по кабинету наставника взгляда. И когда ему успели доложить о дуэли? Хотя уже который раз впечатление, что он узнает обо всем случившемся, сразу же каким-то немысленным образом. «Лорд Фитер даже требовал, чтобы тебя лишили звания и изгнали из Ордена», продолжал распыляться наставник. «А такое разве возможно?» — скептически уточнил Атрей. «Нет, естественно», — сердито буркнул лорд Гирос. «Даже смерть от призвания не освобождает. Но, на твое счастье, проверять тебе это не придется, по крайней мере, пока. Но чтобы ты понял всю тяжесть ситуации, его величество самолично потребовал от меня, чтобы ты был наказан за столь вопиющую провинность». «Простите, но не припомню в кодексе такого пункта, что рыцарь не имеет права вызвать на дуэль кого-либо», — все же возразил Атрей. «Или есть какой-то дополнительный том, где перечислены исключения, в том числе и сын королевского советника? Или все же вызывать на дуэль разрешается, но при этом не разрешается побеждать?» «Ох, Атрей!» — с укором перебил лорд Гирос, вперив в него усталый взгляд. Думаешь, я сам не понимаю, что из некоторых необходимо выбивать дурь всеми подручными методами? Но лорд Фиттер очень влиятелен, и, естественно, ему не понравилось, что ты основательно потрепал его сына. Спасибо, хоть не убил. Нет, лично я бы не расстроился от того, что одним мерзавцам в королевстве стало бы меньше. Но все же не хочу при этом потерять одного из лучших рыцарей в ордене. Так что скажи спасибо, что за свое нравие ты отделаешься лишь самоличным наказанием. «Как я понимаю, спасибо, стоит сказать вам, а не королю». Атрея улыбнулся. Черты наставника смягчились, но глаза так и выдавали буквально вековую усталость. «У нас каждый рыцарь на счету, ты же знаешь. Пусть влияние ордена по-прежнему сильно, но все меньше рождается одаренных. Потому-то каждый из тех в Кумгаре черное пламя для нас величайшая ценность. На твое благо его величество это понимает, потому никаких кардинальных мер в твой адрес не последует». Впрочем, я знаю, как тебя следует наказать. — скрестил руки на груди и еще больше нахмурился. — Отправляйся в старый архив. Ближайшую неделю проведешь там. «О, — Серьезно? Вот теперь впору было помрачнеть. — Абсолютно. Ты же любишь у нас лезть в самое пекло и портить жизнь тем, кто чересчур влиятелен. Вот и посидишь недельку там, где не происходит совершенно ничего. А вот хорошенько подумаешь о своем поведении. Хотя чего это я? — Вот тебя не знаю. Досадливо махнул рукой. «Все, ступай, пока я не передумал и не продлил твое наказание еще на пару недель или на месяц. Вот это точно тебе было бы полезно». Но Атрей больше не слышал, покинул кабинет наставника. Впрочем, из за закрытой дверью было прекрасно слышно, как тот продолжает ворчать уже сам собой. Архив ордена располагался в старой башне на восточной окраине столицы. Раньше она принадлежала гильдии магов, и ее крыша упорно напоминала остроконечную шляпу, в каких обычно карикатурно магов и изображали. У ордена хватало служителей, которые здесь бы обитали, сами же рыцари сюда точно не наведывались. Да и что делать среди старых архивов тому, кто обычно должен быть в самом пекле, вечно на волоске от смерти, оберегаемый лишь черным пламенем и собственной выдержкой? Да уж, наставник знал, куда его сослать. Точно наказание. Уже основательно стемнело, и свет в единственном арочном окне под самой крышей походил на вечно бдящий глаз самой башни. Ну да, тот же должен быть смотритель. Какой-нибудь древний старичок едва ли не древнее самого архива. Лорд Тенфолд, наконец-то! На порог башни вылетел веснущий-то юноша в балахонистой мантии мага. А я вас все жду жду. Мне, как сообщили, что прибудет не просто один из черных рыцарей ордена, а сам лорд Атри Тенфольд. Я себе место найти не мог от волнения. Первым порывом было посоветовать себе все же поискать другое место. В жизни вообще. На архив уж точно не предел мечтаний. Вторым порывом захотелось заверить, я не кусаюсь, а то вперемешку с восторгом смотритель весьма активно испуганно на него таращился. Но Атрея ограничился лишь краткой улыбкой. «Полагаю, вы и есть смотритель архива?» «Да», — выпалил он, — «потомственный, и мне поручено во всем вам здесь помогать. Для меня это величайшая честь». «Ох, неделька явно будет та еще. Тем более...» Юноша вдруг понизил голос до шепота. Я точно знаю, почему вы здесь. Да, наверняка уже вся столица в курсе сегодняшней дуэли с этим слезняком недоделанным. Но даже никак отреагировать не успел, как смотритель спешно добавил. Только как вы сами узнали. Я же не успел еще никому доложить, или же... Глаза юноша округлились еще больше. Черные рыцари знают вообще все? Да, да, мы знаем вообще все, но все-таки иногда делаем в этом всезнание перерыв. Атрей хоть и усмехнулся, но вряд ли впечатлительный смотритель понял иронию. «Так что случилось?» «Хотя что вообще может случиться в старом архиве?» «Магический маячок сработал», — отрапортовал тут, даже зачем-то вытянувшись по струнке. «Какой еще маячок?» — Атрей нахмурился. «Так один из старых, многолетней давности. Я пока точно не успел посмотреть, но маячку лет двадцать плюс-минус два-три года. Но все же не Маячок прямиком из числа верхнего порядка. И стабильно пробудился, не гаснет пока. Я, правда, особых подробностей не знаю, успел лишь глянуть, что там речь о некой маге с глазами цвета драконьего стекла, и все. Тут как раз в окно увидел, как вы подъехали, вот я и. Но Трия его жестом попросил замолчать. Такие вещи на пороге не обсуждаются, так что давай на этом закончим с твоей многословно приветственной речью. Пойдем, покажешь мне этот сработавший маячок. Да — Да-да, конечно, господин. Юноша мигом отскочила от двери, только сейчас, похватившись. «Я это все от волнения, простите, ни разу в жизни не видел ни одного черного рыцаря. Хотя, может, и видел, просто не знал, кто это. Вы же не черный и не в латах. И вообще на обычного человека похоже. Так что...» «Маячок!» — снова пришлось перебить. «Ой, да простите, прошу за мной!» И едва не спотыкаясь, юный смотритель ринулся вверх по винтовой лестнице. Раньше в подобных архивах бывать не приходилось. Отслеживанием аномальной магии обычно занимались другие, оставляя черным рыцарям право разобраться уже на месте. Но в теории все же прекрасно знал, как именно устроена система поисковых маячков. Потому увиденная в верхней комнате башни откровением не стало. Кристаллов на куполообразном потолке размещалось не так уж много, да и то большая часть давно уже выгорела. Очевидно, та магия, которую они искали, уже попросту не существовала. Остальные оставались тусклыми, и лишь один мерцал так активно, будто стремился осветить всю просторную комнату. «Давно горит?» — хмуро спросил Атрей, внимательно рассматривая кристалл. «Раньше никак себя не проявлял?» «Нет, недавно полыхнул. Да так ярко! Я чуть не ослеп с перепугу!» Смотрите, Смотритель уже рылся в кипе свитков на столе. «Вы простите, у меня тут такой беспорядок. Я же нужный из хранилища достал. А как вас увидел, так сюда случайно бросила. А, вот он!» Выудил весьма потрепанный свиток, но скорее от времени, чем от небрежного обращения. А три тут же свиток размотал. Вот только читать тут особо было нечего. Все то же, что и сам юноша до этого сказал. Объект — маг с глазами цвета драконьего стекла. Опасность — высшей степени. Важность — первостепенная. Секретность — абсолютная. Докладывать исключительно самому магистру Довергану. Причем последнее приписано беглым почерком, и, судя по оттиску, перстня, снизу Самим магистром. Но ведь почтенный магистр уже несколько лет как мертв. Влез смотритель, поглядывая на Атрея с нескрываемым любопытством. Словно ждал, что тот обязательно выложит все свои соображения. Смерть магистра никак не отменяет важности магического маячка. Артей вновь перевел взгляд на мерцающий кристалл. Выходит, это первое срабатывание за все время. Иначе бы с этим еще раньше разобрался кто-либо из черных рыцарей. Но что же получается? Искали кого-то крайне важного и не менее опасного, причем держалось это в строгом секрете. Но так и не нашли, и лишь спустя столько лет вдруг этот некто объявился. В любом случае, необходимо разобраться. — Как зовут? — «И Меня? — юноша на миг растерялся. — Вадис, господин. — Вадис, ты сможешь отследить, куда именно ведет маячок? Тот сначала спешно кивнул, потом мотнул головой. И в полных сомнениях выдал. «Да-да, конечно, у нас тут имеется все необходимое, но, боюсь, господин, отслеживание займет несколько часов. Как бы даже не всю ночь». «Ничего страшного, мне все равно торопиться некуда. Запускай отслеживание». «Сразу с открытием портала?» «Обязательно, медлить нельзя. Как внезапно маячок пробудился, так же внезапно может и погаснуть. Мы просто не вправе его упустить». Кому бы этот маячок не вел, ситуация явно крайне серьезная. Но Макс глазами цвета драконьего стекла. Уж очень ориентир странный. И то, что в поисках был заинтересован сам лично магистр Доверган при жизни бывший фактически правой рукой короля, похоже, повезло наткнуться на чью-то старую тайну. Впрочем, повезло или все же нет, это только предстоит узнать. Милли, вот если все удастся, я обязательно дам торжественную клятву, что больше никогда в жизни не совершу недостойных поступков. Никаких заимствований драконьего стекла». Никаких тайных утаскиваний книг с древними заклятиями. Только порядочные деяния благовоспитанной и сдержанной леди. Лишь бы только вырваться отсюда. Лишь бы попасть на обучение в университет. И тогда светлое будущее мне обеспечено. Нет. Я, конечно, понимала, что и вне стен обители реальность вряд ли постоянно радужная, полна лишь хороших людей и счастливых событий. Но сейчас оптимистичный настрой был важен как никогда. Я думала исключительно о хорошем, Пока с маниакальной тщательностью вырисовывала руны на полу своей спальни. Думала исключительно о лучшем, пока вторила начертанное заклинание крупицами драконьего стекла. В этот раз в перчатках. Да. И лишь в единственный момент я допустила недостойные злорадные эмоции. Когда где-то снаружи сгорохотало и в окно прекрасно было видно, как на окраине села подпрыгнула крыша у башни магистра, источая яркий свет. Похоже, там никак не могли справиться с драконьим стеклом. Стыдно признаться, но мне очень хотелось, чтобы, помимо всего прочего, там активировались случайно какие-нибудь свитки обращений. И что Беледисея хотя бы на денек превратилась в жабу, а кавер слизняка. Причем можно и не на денек, а подольше. Но я отринула эти недостойные мысли. Главное, чтобы творящийся сегодня магический хаос удачно так прикрыл мою попытку колдовать. Как ни крути, создание фантома — заклятие крайне сложно и сильно. Мало ли. Вдруг бы кто засек. С рунами я закончила уже тогда, когда рассветные лучи заскользили по полу, отражаясь бликами в драконьем стекле. Бессонная ночь пока не сказывалась. От волнения я бы все равно сейчас ни на миг глаза не сомкнула. И оставался последний штрих, последний виток заклятия, мысленный призыв. И пусть я и так во время создания рун старательно представляла себе, каким должен быть фантом, все равно именно сейчас был самый ответственный момент. Итак, «Нужно встать в центре рунного круга, закрыть глаза и...» Но я даже шагнуть в сторону рун не успела. В самом центре полыхнула так, что я тут же от неожиданности отпрянула. И сквозь сияние появился мужской силуэт. Высокий, широкоплечий, ну, как я и заказывала. «Получилось!» — выдохнула я, в первый миг неверящи, Но тут же с «Получилось!» — на эмоциях кинулась фантом обнимать. Ой, только лишь бы он был материальным, а то мало ли вдруг что-то пошло не так. Атрей. Ночь выдалась долгой. И явно не из тех ночей, которые как раз и приятно было бы продлить. Вида свозился с обнаружением маячка, и увы никак не получалось бы его ускорить. Все-таки магический ориентир, как отзыв далекого эха, совсем не просто отыскать, где именно прозвучал первоначальный звук пока не получилось сузить поиски даже до границы какого-либо одного из королевств. На полу развертывалась магическая карта всего мира. Но и Атрей не терял времени даром. Хорошо, хоть в архиве царил образцовый порядок, так что отыскать все магические документы того периода времени не составило труда. «Дело бы пошло еще быстрее, если бы не в меру любопытный смотритель не отвлекал постоянно своими «А правда, что вы можете поджигать взглядом? А правда, что черные рыцари дают без безбрачия? А правда, что вы владеете любым оружием? Да что там оружием вы способны в одиночку победить целую армию, вооружившись лишь, к примеру, столовыми приборами». Но больше всего впечатлило уже выданное под утро. «А правда, что если один из вашего братства умирает, то все другие обязаны отомстить его убийце, убивая его по очереди?» Но скептическое «это как?» Вадис выдал, как само собой разумеющееся. «Но вы же умеете воскрешать кого-либо из мертвых. Вот и убийцу убивайте, а потом воскрешаете, чтобы другой рыцарь тоже мог его убить». «Так если бы мы умели кого-либо воскрешать, не проще ли воскресить один раз погибшего друга, чем раз двадцать его убийцу?» Но смотрите ли и тут не растерялся. «Но вам же запрещено возвращаться из мертвых. У вас договор о полном подчинении самим Богом смерти». «Это кто сказал?» Уже в пору было торопеть от подобного бреда. Господин, но это всем же известно. Хорошо, если это известно всем, то почему мы сами понятия не имеем, что у нас со смертью договор? Терпение уже начало исекать. Вадис под его мрачным взглядом мигом стушевался. Простите, господин, но ведь это все ужасно интересно. Орден черного пламени окутан такими тайнами, а вы сами кажетесь такими... такими... Могущественными. Ох, я бы много отдал, чтобы стать черным рыцарем. А это правда, да, что вы такими уже рождаетесь? Да, конечно. Нас находят прямо в ритуальной чаше, в центральном зале, прямо у подножия статуи Бога смерти, с которым у нас договор. Одес изумленно проморгался, но ну, пусть не сразу, но все же до него дошло. Простите, господин, окончательно сник, я вас понял. Наверняка в том и суть вашего ордена, что. «Все вы умеете хранить свои мрачные тайны». «Что там с отслеживанием?» Снова пришлось юношу перебить. «Ориентировочно к рассвету будет обозначено точное местоположение», — доложил Вадис. И, к счастью, отстал со своими вопросами. Тем более теперь ему вручную приходилось перемещать мерцающий кристалл на материализовавшийся прямо на полу карте королевства. Причем уже местного. Выходит, беглый маг не покидал границ. Или просто теперь вернулся. Пользуясь наконец-то воцарившейся тишиной, Артей принялся за отобранные свитки, посмотрел их все от и до, очень внимательно ничего не упуская. Но ничего. Среди множества приказов, докладов и секретных донесений разной степени важности, не нашлось ни одного такого, о чем нужно было единолично докладывать магистру Довергану. Так какого такого мага искал почивший королевский советника? Почему? В чем же была его личная заинтересованность? И раз маячок сработал только сейчас, то, выходит, беглец все эти годы вообще не пользовался магией. «Готово, господин!» Радостно выпалил Вадис уже тогда, когда за узким окном молели первые проблески рассвета. «Смотрите, кристалл замер здесь!» «Мирвенград?» Атрия кинул внимательным взглядом увеличившуюся магическую карту. Кристалл ориентира больше не мерцал, свет был ровным, уверенным. А значит, связь с искомой магией стала максимально стабильной. «И вы прямо сейчас отправитесь туда?» Вадис, конечно, не мог молчать. Глаза юноши прямо горели. Вот так сразу? В самую гущу возможной смертельной опасности? Но, Мирвенград, это три дня пути от нас. Или вы и туда порталом, и обратно порталом? Ой, а если вы не вернетесь, что мне доложить в орден? Я сам доложу, когда вернусь. Не теряя времени, Атрей быстро сформировал посреди комнаты портал прямо по ориентиру кристалла. А до тех пор, чтобы никому ни слова про то, что это за ориентиры, куда я отправился. Клянусь! Тот от волнения аж раскраснелся. Поверьте, я умею хранить секреты, тем более черных рыцарей. Вот и отлично. Сначала нужно самому разобраться, что за сокровенная тайна вдруг всплыла из прошлого. Что там за маг такой с глазами цвета драконьего стекла? Вот только вся ирония в том, что драконье стекло бесцветное. В любом случае на месте будет ясно, что это за престарелый маг с бесцветными глазами. Больше не теряя ни мгновения, Атрей шагнул в портал.